Глава шестая Деннис преподнес Филиппу пинту пива и жалостливый взгляд. — Без обид, Фил, но выглядишь ты паршиво. — Спасибо, Деннис. — Не за что. — Что? — Не за что? — А, да. Две ночи и три дня он лез из кожи вон, но и сейчас находился не ближе к окончанию повести Покета Доброчеста, чем в миг, когда экран подернулся синевой. Фиолетовые сценарий Минервы, которые Филипп теперь изучал усерднее, чем Равин Тору, предполагал, что именно должно произойти дальше, но не предлагал никаких средств навигации, чтобы попасть туда. Очевидно было, что, невзирая на вмешательство Премудрого, кадрелю суждено проиграть битву с гнусными прислужниками Морла. В конце концов, Мёрд Стоун собственными глазами видел темные фулы Морла. Ну, вроде как видел. Однако, каким именно образом была проиграна битва? Как Морл одолел могучее чародейство Гарбелона? И уцелел ли Кадрель? Ушел ли он снова в бега, или, возможно, томится узником в одном из неизмерений Морла? Удалось ли Морлу, наконец, завладеть амулетом Энейдоса? Скорее всего, нет. Потому что... Ну, просто потому что... И где тогда, черт возьми, амулет теперь? Все эти клубящиеся, переплетающиеся меж собой загадки доводили Филиппа до границ безумия. Но что грозило ему безвозвратным путешествием в самый центр, так это факт, что он вообще задается такими вопросами. Он наблюдал, как пап заполняется посетителями и приобретает чуть ли не праздничную атмосферу. «А, да, сегодня же пятница!» Народ аж от самых епископских корчей стекается попробовать авангардное Деннисово меню. Официантки Зои и Бернис, сутулившись, сновали туда-сюда. На их юных девичьих усиках поблескивали капельки пота. Филипп с чуть поддатой беспристрастностью отметил, что пояс стрингов Бернис торчит на 7-8 сантиметров выше уровня джинсов, содержащих, по всей очевидности, три ягодицы. С каждой пинтой зрение у него становилось все более и более телескопическим. Он, пугающе крупным планом, видел, как ярко накрашенные ногти отрывают головы тушёным в текеле креветкам, наблюдал, как сальные языки слизывают волокна страусиного мяса со вставных зубов. Позже вечером он различил сквозь просвет в толпе старцев, сидящих у стены со своими братьями-близнецами. Закрыв один глаз... Он заставил близнецов исчезнуть, а потом совершил рискованное путешествие через все помещение и сел рядом. Минут через пять Эдгар сказал. — Всё, значит, путем". Неплохо. Людновато сегодня, — заметил Леон. Не поворачивая головы к Филиппу, Эдгар сказал. — Не взыщите уж, мистер! Видок у вас почище барсучьей задницы. Просто устал слегка. Работа, ну, вы знаете. Еле тут Люциана, — сказал Леон. Как вот здоровенная золотая рыбка, чтобы ее. Но ничего так, мяса в ей полно. — Угу, — сказал Филипп. После шумной паузы Эдгар спросил. — Опять, значится, творческий кризис? — Ну, не то чтоб. Просто, ну, знаете, ну, то есть да. Он приложился к пиву, рыгнул и осторожно опустил кружку на чугунный столик со столешницей из искусственного состаренного дуба. Старцы синхронно отпели по три сантиметра Гиннеса. Я тут задумался, сказал Филипп. — Ась! — Ходил к кровопивцам на днях. «Просто, ну, знаете, пройтись. И, ну, это, читал сам собой легенды в книгах и все такое. Сплошной вздор, скажу я вам. Но я тут задумался, а нет ли других историй? Местные поверья, такое вот, ну, знаете». «Ага, прошло с минуту, не меньше». Вот я себе и сказал, сказал Филипп. Шказал себе, значит, ежели кто и знает, так это вы, джентльмены. Взгляд Эдгара остановился на чем то за левым плечом Филиппа, взгляд Леона на чем то за правым. Про кровопивцев. Старцы синхронно выпили и оттерли пену с верхней губы тыльной стороной большого пальца. Ага, сказал Эдгар. «Ну, значится, вот вы по адресу. Леон, вот кто вам нужен. Он вам про кровопивцев порассказать могёт. Моёшь ведь, Леон?» «Да что в меня?» — отозвался Леон. «Как не мочь?» И погрузился в непрошибаемое молчание. Яркая горбатая луна озарела пустоши. Филипп нетвёрдыми шагами двигался к камням. Когда тропа, наконец, вышла на ровное место, он остановился переждать стеснения в горле и услышал голоса. Приближающиеся фигуры издали были похожи на держащихся за руки девушку с пингвином. Увидев Филиппа, они приостановились, но затем опасливо тронулись дальше. У девушки были длинные голые ноги, и она пошатывалась на них точно хромой жеребенок. Пингвин оказался парнем в надвинутой на лицо кепке с козырьком, широченных черных джинсах и кроссовках. Матня у штанов болталась чуть ниже колен. «Добрый вечер, парень булькнул что-то в ответ. Звук на границе человеческой речи. В свободной руке он держал банку сидра. Девушка сдавленно хихикнула. Лунный свет блестел на кольце у нее в носу. Когда их смех стих позади, Филипп повлочился дальше. Сперва он принял сидящую на алтарном камне маленькую фигурку за туриста-недомерка. Длинное одеяние с капюшоном вполне могло сойти за ветровку, обувь за туристические ботинки. При ближайшем рассмотрении, однако, плащ оказался не из гортекса, а из какой-то промасленной синеватой зеленой ткани, слегка напоминающей замшу. Спереди он застегивался толстыми петлями, накинутыми на костяные пуговицы. Туристические животинки преобразились в крепкие сандалии с подошвами на гвоздях. Лицо у незнакомца было маленьким, широким, бледным и каким-то детским, если не считать глаз, те были древними. Руки расслабленно лежали на коленях, почти белые, с длинными пальцами и синими ногтями. Когда он заговорил, голос его оказался знаком Филиппу не хуже своего собственного. «Ну и прищавая задница у того парня! Жуть!» «Ты?» «Покет доброчест? Само собой!» Старые глаза внимательно разглядывали Филиппа. «А ты, прощения просим, совсем закосел. Хуже даже, чем о прошлом разе. Большой, смотрю, я охотник до выпивки!» «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» Этот ломкий, чуть хрипловатый голос. Филипп с трудом ворочил языком. «Кадрель!» Умудрился выдавить он. Битва. Я хочу, должен знать, что произошло, как закончилось. Морл!» «А?» — сказал Покет. «Как закончилось? Ну нет, пока никак. Можно сказать, незаконченное дело. Битва? Да. И потом еще немного. Это я тебе могу устроить. Тут-то все на виду. Все равно, что гнездо на облетевшем дереве». Все в грозбухах, у меня на руках. Тут-то никаких проблем. Проблема у нас совсем в другой епархии». «Пожалуйста, мне надо. Мой агент, она...» Грем поднял левую руку. Ладонь была гладкой и ровной, без линий. «Ага», — сказал он. «Теперь вот мы подходим к самой сути. Я знаю, что тебе надо». «Знаю, что надо тебе». «О да». Но какой вопрос тут надо бы задать? Филипп откуда-то знал какой. «Что надо тебе?» «Превосходно! Воистину превосходно! Самый подходящий человек для этой работки, как мы и думали. Ну что, заключим сделку, а? По-быстрому. А то время надевает колпак и шагает к двери». «Какую еще сделку? Ты вообще о чем? «Да задом наперед, совсем наоборот, прочь простого. Я посылаю тебе остальное». Ты добываешь мне амулет Энейдоса. Тот самый амулет Энейдоса? Не, хоть какой-нибудь, без разницы. Ну, конечно, тот самый амулет Энедоса, мухомор безмозглый. Сколько, по-твоему, на свете таких хреновин? Но он же не... не понимаю, как я смогу... Покет Доброчест вздохнул. Он в твоем королевстве. Его туда спрятал Тровер Мелокс. А теперь, когда Тровер мёртв, если он со своими треклятыми фокусами и правда помер, нам до амулета не добраться. Морл, может, и мог бы, но мы точно не знаем. Хотя он-то над этим работает. Можешь жену под заклад отдать, что да. Но ты, Марл Стоун, ты мог бы отыскать амулет. О, да. Мертв. Не Марл. Чева? Неважно. Проехали. «Слушай, я... я ведь даже не знаю, на что этот ваш амулет похож. Не видел его. Понятия не имею, какой он из себя». Песец вздохнул. «Примерно вот такого размера», — начал он, расставляя пальцы. «И у него... Ой, да в свинячью задницу! Увидишь, узнаешь! Ну что, договорились или нет?» Филипп почувствовал, что теряет равновесие, И выставил руку, чтобы опереться на камень, но тот ускользнул. Фели попёрся на подкатившийся следующий. Если скажу да, расскажешь продолжение. Да раз последние завитушечки и загогулинки, сколько есть. Тогда давай. Уверен? Глаза у писца горели по-совиному ярко, приспосабливаясь к темноте. Ага, совершенно. Совершенно уверен. Это все охрененно серьезно, Марл Стоун. Филип яростно закивал. Да, очень серьезно. Очень, очень серьезно, я понимаю. Покет с несчастным видом вглядывался в лицо Филиппа, потом он вздохнул. Ну ладно тогда. От всей души надеюсь, ты и правда серьезно. Что там у вас делают, чтобы скрепить сделку? Каково ваше клятво Филипп отчаянно пробивался в сторону ясности и перевода. Сморгнул, боясь, что это все сейчас исчезнет. Как водится у пьяных, нашел убежище в формальности. Ну, за отсутствием контракта в письменном виде, адекватные замены обычно считаются рукопожатие. Покет скривился: Не думаю, что мне это по душе. Придется скреплять по гремовским обычаям. Он поднялся на ноги. «Делай так!» Он накрыл большим пальцем левой руки века левого глаза, а средним пальцем века правого. Филипп сперва перепутал руки, но потом поправился. Покет нетерпеливо ждал. Потом он расставил ноги и правой рукой сжал промежность. «Теперь так!» «Мне обязательно!» «Да, чтоб тебя!» Филипп неуверенно ухватил себя между ног. «Правильно!» — сказал Покет сурово. Пальцы на семечки положил? — На что? — Да на семечки. Шарики, яйца тьхуты. Э, — Да, кажется, да. — Хорошо. Теперь повторяй за мной. Слово в слово. Учти, чтоб как есть. Твой одурмаченный сусломозг сейчас на это способен? — Да, думаю, да, — сказал Филипп и икнул. Покет снова вздохнул и начал. Четырьмя жизнесущими сферами я, Филип Марлстоун, Четырьмя жизнесущими сферами я, Филип Марлстоун, заключаю ее сделку с покетом доброчестом, заключаю ее сделку с покетом доброчестом. А ежели нарушу ее, чтобы им сохнуться, а ежели нарушу ее, чтобы мсохнуться, Затем Грем поднял обе руки и слегка встряхнул, словно обжегся или стряхивал воду. Он посмотрел на Филиппа с мрачной серьезностью. Значит, уговор. И чертовски надеюсь, ты понимаешь, что это значит. — Да, кажется, понимаю. Покет отвернулся, что-то бормоча себе под нос. Слов Филипп не разбирал. Что-то про свинячью задницу и куда деваться. Он выждал. — Ну ладно, Марлстоун. давай покончим с делом. А как найдешь амулет, принесешь его сюда, и никаких фиглей-миглей. Я все равно узнаю, когда времена выровняются. — Где, значит, ты срубился в прошлый раз? — Вон там, да? Мёрд обнаружил вдруг, что лежит на залитой лунным светом траве с подветренной стороны от пальца ворчуна. Глядя вверх, он видел лишь глаза Покета Доброчеста. Огромные-преогромные, как то последнее, что видит перед смертью какая-нибудь полёвка. А потом он заснул. Меч с шипением вырвался из ножен. Чернила зазмились по странице. Запели боевые рога. Багряный рассвет озарил грядущие ужасы. Премудрый повернулся к адрелю и произнёс слова, которых Филипп Мёрдстоун не мог даже вообразить. В понедельник утром розовый и свежевыбритый Филипп лёгкой стопою вошел в почтовую контору Флемуорти. Его бьющая в глаза жизнерадостность заставила остальных клиентов опасливо расступиться. Добравшись до стойки, он купил конверт с воздушной прослойкой, положил туда компакт-диск и адресовал Минер Викинч экспресс-доставкой. Столь необычное отправление — привлекло к нему уйму настороженного внимания. Еще он приобрел пластиковый пенал с разноцветными карандашами. Когда он шагал обратно через сквер, в воздухе висела мелкая противная морось, но вещим сестрам, провожавшим его взглядами из окна библиотеки, показалось, что он озарён бунтарским лучом солнца. Они отметили пружинистость его походки, новый прямой разворот плеч, затаённость улыбки. и молча синхронно сунули в рот по большому пальцу.